Глава 96 Война с планетой Оракул. Ванжин и в скупочках Айна были подготовлены к переносу. Таковым являлось условие святого учения, которое обещало открыть для них специальную пространственную брешь. Сяо Фэй в свою очередь, приготовилась отследить координаты, чтобы открыть другую брешь для спецназа. Девушка перед ним была неотличима от настоящей Айны. Видимо, Аслан все-таки решил довериться своей технологии маскировки. Несмотря на твердую позицию принцессы, Кашавань с самого начала не собиралась ее отпускать. Никто еще не сошел с ума для такого. Ван Джен также был не против этого, лучше уж он сам там совсем разберется. Ему совсем не хотелось подвергать жизнь своей возлюбленной опасности. Что же касается реакции святого учения, сейчас уже было поздно думать об этом. На самом деле Янь, Сиасу и Йоцесу были категорически против участия Ван Джена в этой миссии, ведь в итоге получится, что больше всего рисковать будет именно он, Вплоть до того, что Аслан, возможно, самовольно включил его в требования террористической организации. В конце концов, зачем святому учению мог понадобиться обычный человек наравне с принцессой Аслана? Разве может Ван Джен быть таким же ценным заложником, как и Айна? Может быть, похитители Линьху и Инь просто попросили Айну и ещё кого-то, как ее сопровождающего, и Аслан сам выбрал на это место их друга? Отправляться в логово такого врага слишком опасно, святое учение уже продемонстрировало свое могущество... Будущее корпорации КО, Яни, Сиасу и Я ЦОСУ зависят от ванжена. Они шли вместе уже слишком долго и потратили много сил, чтобы добиться того, что имеют сегодня, все это может пойти крахом. Участие в данной миссии несравнимо с участием в каком-то турнире с определенными правилами. Здесь идет речь о террористической организации, что осмелилась напасть даже на империю Аслан. Они похитили ее принцессу. Разве что-то, на что они не способны? Даже если такая позиция была эгоистичной, друзья не хотели отпускать Ван Джена. Теперь он стал величайшим королем, и его ждет большое будущее. К войне пока все хорошо, а для остального есть силы коалиции Млечного Пути. Ему не обязательно брать на себя ответственность в таком деле. По мнению Йецесу, Ван Джен является обычным человеком, и он не может отвечать за все на свете. Тем не менее, во всех этих уговорах не было смысла, Ван Джен не мог отказаться». И дело тут не только в Хуинь, спасения ждут множество людей. Ван Чжэн получил новости из очень заслуживающего доверия но удивительного источника. Мантянь и Юсинь также оказались в ловушке на планете Оракул, сказал ему об этом Лиер. Ван Чжэн не знал, как именно Лиер получил эту информацию, но стало очевидно, что он тоже находится на той планете и что имеет там куда больше прав, чем пленные. Ван Чжэн всегда подозревал, что этот парень связан с какой-то преступной организацией, и теперь он в этом убедился. Жаль, что это только его суждение, никаких железных доказательств у него так и не появилось. Что же касается самого поступка Лиера, Ван Джен не сомневался в мотивах, он зовет его туда. Даже до этой новости Ван Джен не собирался отказываться от приглашения святого учения, теперь же это было абсолютно исключено. Он почувствовал себя виноватым по отношению к Мантянь. нет, не за то, что между ними было, а как мужчина, несущий ответственность за безопасность своей близкой подруги, как бы там ни было. Теперь его обязанность выручить девушку из Беды». Ван Жен не мог не отметить для себя, что Льер прекрасно его изучил. Только лишь этой полученной от него информации было абсолютно достаточно, чтобы он наверняка оказался на планете Оракул рано или поздно. Единственным непонятным моментом в этой ситуации стал для него Сэ Юй Синь. Он-то каким образом там оказался? Они, конечно, очень мало общались в последние годы, но Ван Жен уже в школьные годы сделал вывод, что этот парень явно будет поумнее него. С другой стороны, присутствие Сэйю и на планете Оракул помогло ему немного успокоить свои переживания. В скобочках Айна и Ван Жен не стали обмениваться большим количеством слов. Не было ничего удивительного в том, что Ван Жен сразу распознал фальшивку. Тем, кто действительно любит, хватит для такого и быстрого зрительного контакта. Кашевань прекрасно это понимала, как и не сомневалась в умственных способностях Ван Жена. Тем не менее, из-за той же его любви Кайни... Она не переживала о том, что он раскроет всем присутствующим эту тайну или вообще поднимет шумиху из-за этого. Ванжан держал в руках устройство по созданию помех, которое ему передала Сеофэй. Время для появления пространственного прохода вот-вот должно было наступить. «Госпожа премьер-министр, спецназ готов!» – произнес Митчелл. Кашавеньки кивнула. Ожидая открытия бреши в пространстве, она и остальные высокопоставленные чиновники вместе с учеными стояли за стеклянной стеной, Скоро координаты станут абсолютно ясны, что обеспечит успешный перенос солдат. Последнее предложение Сеу оказалось принято на ура, поскольку все отдавали себе отчет, что по ту сторону Отряд Спасений действительно может поджидать ловушка. Тем не менее, хотя устройство помех успели приготовить, теперь было вообще неизвестно, где их выбросит. Это может быть вода или суша, вплоть до космического пространства. Оставалось только надеяться на лучшее. Ван и Айна стояли поодаль от 86 спецназовцев, Большинство из них были асланцами, только 30 с лишним являлись выходцами из других стран. Все они были моложе 35 лет и считались элитой. Они не заботились ни о древних боевых искусствах, ни о способностях Икс. В их задачу входили только убийства и спасения людей. Послышался сигнал тревоги, и в комнате переноса начала скапливаться энергия. В коалиции было не больше 10 стран, способных создать нечто подобное. Технологии, правда, показывают силу. Появилась первая брешь в пространстве, и после определения координат через несколько секунд сформировалась уже и вторая. Ван Ванжан без колебаний взял на себя инициативу, когда энергия достигла устойчивого состояния, а айна внимательно следила за ним. В плане моральной подготовки она не уступала никому из солдат. Они вдвоем были поглощены светом полностью в одно мгновение. Спецназ вошел через минуту после Ванжана. Настоящая Айна в этот момент спала во дворце Аслана. Охрана была в состоянии повышенной готовности. Так что даже муха не проберётся сюда без их ведома. Линьфэн и его товарищи тоже были там, им не дали возможности поучаствовать в спасательной операции. Теперь это было сражение на уровне государства, так что смерти героев тут были неуместны. Линьфэн и его соратники должны обеспечить процветающее будущее Аслана, поэтому в первую очередь они должны оставаться в живых. Решения Кашевэнь по-прежнему оставались наиболее логичными, даже когда ее собственная дочь оказалась в опасности. В этом также заключалась основная причина, из-за которой императорская семья Аслана всегда получала максимальную поддержку от своего народа. Парламент Аслана также на все 100% поддерживал Кашавэнь. Асланцы восхищались ей, потому что все видели, что именно страна является для нее самой главной дочерью. Только тот, кто готов пожертвовать чем-то личным, способен получить подобные отношения. Успокаивающее средство, которое дали Айни, было очень сильно действующим, настолько, что она должна проспать два дня. Независимо от того, каков будет результат этого военного похода, будущее империи Аслан должно оставаться под защитой. Лиер закончил со своими делами, и они с Лофеем прошли через первый этап инъекции вместе с десятками других подопытных. Он был уверен, что Ванжен обязательно придет. Этот парень не знает, что такое спасовать. Ему все еще было неизвестно их будущее, но месть без расправы над этим человеком точно будет неполной. «Можете ли вы дать мне кусок пирога? Я слышал, что наши вкусовые рецепторы могут измениться, когда мы преобразимся», — произнес Толстяк. Сотрудники лаборатории просто дар речи потеряли от такой просьбы. Они знали, что эти два подопытных являются особенными, тем не менее, им повезет, если они хотя бы останутся в живых по итогу. Этот жердяй уже думает об изменениях вкусовых рецепторов. Элиер слегка нахмурился. «Лофей, ты точно уверен?» Он действительно считал, что этому парню нет нужды проходить через это вместе с ним и не хотел его заставлять. Лафе рассмеялся. Я просто пошутил, чтобы развеять напряженную атмосферу. Вроде говорят, что вероятность успеха увеличится, если у вас хорошее настроение. Леер первым вошел в капсулу. Он всегда был таким: беспощадным в первую очередь к себе, а не к остальным. Для него тоже наступал период борьбы, по исходу которой он либо умрет, либо превратится в монстра. На самом деле его совсем не заботил результат. Нынешняя жизнь не представляла для него большой ценности, а если он станет монстром и сохранит при этом свое сознание, то это станет проклятием для всех его врагов. Толстяк отправился в капсулу следующим. следующем. После этого некоторые среди остальных подопытных затащили в их капсулы силком, а другие согласились на это от беспомощности. Никто из них не хотел этого, но им не предоставили выбора. Эксперимент должен продолжаться. Все капсулы оказались закрыты, и на экранах лаборатории высветились данные по состоянию каждого подопытного. Та же информация показалась в кабинете главного старейшины. «Учитель, все идет согласно с вашим планом. Ван Джен прибыл на планету, но они использовали устройство помех, поэтому его нынешнее местоположение пока неизвестно. Мы уже начали его поиски», — сообщил тринадцатый. Айна оказалась поддельной, как они и ожидали, но в любом случае к самой главной цели был Ван Джен. А он теперь будет более склонен выполнить их требования, раз уж настоящую Айну они так и не получили. «Нет необходимости искать Ван Джена. приношения Оракулу будет достаточно». После этих слов главный старейшина слегка улыбнулся. Он наконец дождался того, чего ждали еще его предшественники. «Я вас понял, учитель». Тринадцатый старейшина тоже был взволнован. «Сейчас они обладают возможностями, которые даже обладатели Силы Оракула не сможет заблокировать». Однако главное тут в том, что если они захватят эту силу, она уже будет представлять из себя совсем другое, нежели в руках ее прямого наследника. И вся планета Оракул лишь жертва для совершения этого. Тринадцатый. Отдай приказ о начале.